Издательство Эксмо. Екатерина Островская. Слезы Вселенной. Глава первая. Вероника поднялась с кровати. Подошла к зеркалу, взглянула на свое отражение и осталась довольна тем, что увидела. Немного всклокоченные волосы, гладкая кожа, блестящие глаза, в которых не осталось и следа сна. Она взяла лежащий на бархатном пуфике невесомый халатик, но потом отбросила его на кровать. Еще раз взглянула на отражение в зеркале и полюбовалась своей фигурой. На туалетном столике стоял флакончик духов с голубками на крышке. «Нина Ричи», Том, «Дух времени». Классический и недорогой аромат, но почему-то он нравится мужу. Вероника нанесла духи на шею и за ушами. Сунула ноги в мягкие домашние тапочки с беличьими хвостиками на белых бархатных союзках и вышла в коридор. Союзка — часть обуви, закрывающая верхнюю часть стопы. Она не знала, который сейчас час, но предполагала, что около 8 утра. Дневной свет за окнами едва брезжил, но горели уличные фонари. В доме было тихо, персонал еще не приходил. Первой обычно появлялась кухарка Светлана Петровна. Ровно в 8 на первом этаже звякал дверной колокольчик, извещающий хозяев, что они уже не одни. Как правило, этот негромкий сигнал никого в доме не предупреждал, потому что хозяева почивали каждый в своей спальне. Вероника шагнула в коридор и сразу автоматически включился свет. Потолочные споты желтыми кружками отразились в черном мраморном полу. И как раз в этот самый момент на первом этаже звякнул колокольчик. Значит, ровно восемь утра. Кухарка никогда не опаздывала, да и добираться ей труда не составляло. Одинокая Светлана Петровна жила в домике для персонала, располагавшемся здесь же, на территории. Евгений сидел в кресле у стеклянной стены, за которой был балкон, и читал иностранную газету. «Не помешаю?» — спросила Вероника, удивленная тем, что муж не спит в такую рань. Он кивнул, погруженный в чтение, а она опустилась на его кровать. «Удивительно видеть тебя с газетой. То есть с бумажной газетой». «Сейчас все, если и читают какие-то издания, то в интернете». «Это Financial Times недельной давности», — объяснил Евгений. «В прошлую пятницу заскочил в Асторию пообедать с одним заезжим молодцом. Там фойе газетный киоск. Вот я и прихватил свежий номер. Теперь вспомнил и решил узнать, чем дышит английский бизнес». «И чем же?» Вместо ответа муж посмотрел на нее, На фигуру, ноги, едва прикрытую топом грудь. «У тебя что-то важное, что ты ни свет, ни заря уже на ногах?» «Хотела только напомнить, что у нас через неделю состоится поэтический вечер. Помнишь, я говорила, что хочу открыть литературный салон?» «В нашем доме?» — удивился Евгений Аркадьевич. «То есть помню, конечно. Но в доме-то зачем? А много народу будет?» «В доме я и сама не хочу. Разбредутся гости, потом ложечки считай. Каждому ведь сторожа не приставишь». Проведем вечер в павильоне для твоих гостей. Только надо будет поставить там подиум, передвинуть барную стойку и бильярдный стол, чтобы расширить пространство для кресел. Народу будет человек 30. Это мои знакомые с мужьями, три популярных поэта, одна из которых женщина. Их привезет сюда литературный критик Чаплинский, который это все организовывает. Ты же его и сам хорошо знаешь. Он тебе помогает твои книги по экономике издавать». Я его случайно в городе встретила. Речь зашла о современной литературе. И он вдруг предложил. «Он ничего вдруг не предлагает», — усмехнулся Евгений Аркадьевич. «Пройдоха еще тот». «Но он и сам теперь популярный», — кивнула жена. «У него своя литературная программа на телевидении». «Во сколько обойдется все мероприятие?» «Тысяч если считать в евро. Поэты запросили по пять тысяч». «Чаплинский согласен получить для себя две. Но еще будет фуршет. Шампанское, икра, фрукты. Но я билеты, каждый на два лица, отдаю по тысяче». Все равно не хватит». Мгновенно почитал муж. «Там ведь жалюзи висят. А надо бы шторы. Светильники на потолке бильярдную надо прикрыть, а то как-то неприлично. Поэты могут и в пивной свои стихи читать. Но не в бильярдной же». Сорин усмехнулся своей шутке и кивнул. Как минимум еще тысяч десять евриков потребуется. Я подкину. Так уж и быть. Вероника выгнула бровь. Она надеялась, что муж оплатит все мероприятие, но промолчала. «Ладно. Выделю двадцатку. Как-никак поэзия — это дар небес». Смилостивился велся Евгений Аркадьевич. «Но только и ты там особо не шикуй. А то недоеденные бутерброды с икрой придется потом местным котам раздавать». Она снова кивнула, словно заранее соглашаясь со всем, что скажет муж. «Ты перестала улыбаться», — вздохнул он. «Что?» — удивилась послушная жена. «Мне кажется, что я не изменилась. Не понимаю, о чем ты. Я как-то не так выразился. Понятно. Ведь ты теперь вся в поэзии, а потому я должен был произнести что-нибудь возвышенное. Например, ты перестала одаривать меня улыбкой». «Ты не прав», — покачала головой Вероника. «И в доказательство, вот тебе моя улыбка!» И она улыбнулась. «А если ты намекаешь на то, что я тебя разлюбила, то ты, дорогой, ошибаешься. Моя любовь стала еще крепче». «Ну ладно», — кивнул муж. «Тогда раздевайся». Была суббота. В девять обычно завтракали, но в выходной день могли изменить привычкам. Вероника нежилась в постели мужа, демонстрируя, что ей спешить некуда. «А почему когда-то тебя называли черик? вдруг спросила Вероника. «Ты кому-то так сильно мешал?» «Как? Откуда ты взяла это?» «В интернете накопала». «Копайся в интернете накопала копайся в чем нибудь менее вонючем», — посоветовал Сорин. «А прозвище у меня такое было — Червонец. А черик. это только между своими, самыми близкими друзьями». Тогда у всех были какие-то прозвища. Мы совсем еще детьми были, когда в стране все это началось. Моего друга и вовсе пятаком кликали в детстве, а потом хомяком стали называть. И он не обижался. Евгений Аркадьевич дернул головой, начиная заводиться. «Зачем тебе мое прошлое?» Один писатель сказал, чтобы узнать будущее человека, «покопайся в его прошлом», объяснила Вероника и поцеловала мужа в плечо насчет того, что Чириком его называли только друзья, да и то в далеком детстве, Сорин лукавил, как делал, если и не постоянно, то очень часто, оборачивая свое лукавство в шутку. Шутки не всегда были смешными, но близкие прощали. Правда, людей близких у него было не так много. Жена Вероника и мама, которая сейчас жила в Испании, в доме, купленном для нее Евгением. Мама всегда мечтала о доме с видом на море. В конце 90-х Евгений Аркадьевич приобрел для нее небольшую виллу в Коньяде пригороде Валенсии. Правда, у мамы не получалось выговорить название местечка, в котором она обосновалась, и потому Аглая Веленовна сообщала всем своим оставшимся на исторической родине подружкам, что живет в Канаде. В такую даль никто из ее знакомых ехать не хотел, и поэтому ей там было немного скучно. Чтобы хоть как-то разогнать тоску, она названивала Веронике и каждый раз жаловалась, что жизнь в Канаде просто невозможная. Зимой из Африки прилетают песчаные бури, и окна приходится мыть каждый день. Окна, конечно, мыла не она, а не молодая польская вдова, проживающая вместе с Аглаей Веленовной. Полька не только мыла окна, но и готовила еду, прибиралась в доме, стирала... Резалась с хозяйкой в подкидного дурака и следила за здоровьем сеньоры Сориной. Следила внимательно и профессионально, так как была врачом по образованию, которое она получила в Советском Союзе, вследствие чего прекрасно знала русский язык, особенно его непечатную часть. А потому на лукавство сына хозяйки она порой отвечала резко. Однако Евгений Аркадьевич терпел. Но, конечно, самым близким человеком для Сорина была жена Вероника. До этого у него была другая супруга, о которой Евгений не любил вспоминать вовсе. Однажды, почти четверть века назад, когда Сорины жили еще в городе, Евгений Аркадьевич на пару дней раньше вернулся домой из деловой командировки и застал жену в супружеской спальной с футболистом. Гремела музыка, тяжело дышал задыхающийся футболист, охала Анжелика — мечтательно глядя в натяжной потолок. Евгений Аркадьевич отключил звук. Вернее, только музыку, потому что все остальное продолжало еще звучать. «Эй!» — позвал тогда Евгений Аркадьевич. Дополнительное время закончилось. Пенальти отменяются. Так что стартуй отсюда, паренек. Да побыстрее. Сейчас сюда поднимаются специально обученные люди, которые сломают тебе обе ноги в нескольких местах. И тогда трындец твоей карьере. Футболист вскочил. А Анжелика, оставшись без прикрытия, тут же попыталась накрыть маленькими ладошками пышную грудь. «Женечка!» – захныкала она. «Это совсем не то, что ты думаешь!» Но муж даже не посмотрел на нее. «Бабу с собой забери!» Приказал футболисту Сорин и обернулся к жене. «У тебя на все про всё одна минута. И время уже пошло!» первая жена попыталась забрать с собой три шубы, вечернее платье, драгоценности и еще кое-что. Драгоценности Сорин не дал вынести, как и шубы. Он сам облачил жену в свой старый пуховик и дал ей красные валенки своей мамы, которые неизвестно как оказались в их гардеробной. За окнами город умывался осенним дождем. Было начало октября. Именно в тот день в жизни Сорина произошли два знаменательных события. Во-первых, без потерь расстался с неверной женой. То есть это было во-вторых, а первым важным событием оказалось то, что именно в тот день стало ясно, что Сорин поступил правильно и даже очень мудро, избавившись от государственных казначейских облигаций, которыми тогда спекулировали все, кому не лень. Избавился от них еще в августе, спихнув их коммерческому банку. Не продал, а обменял на участок земли в 40 гектаров. К началу осени государственные облигации не стоили ни копейки, а земля резко подскочила в цене. А тот коммерческий банк, поверивший в обязательства государства, накрылся медным тазом. Аглая Веленовна и Вероника — вот близкие Сорину люди. Других не было, потому что близкие — это те, с кем можно поделиться самым дорогим, даже деньгами. Конечно, Чириком Евгения Аркадьевича ни мама, ни жена не называли никогда. Чириком в былые годы Сорина называли все, кому не лень. Сразу после окончания десятилетки Сорин подъехал к школьному завхозу с коммерческим предложением, попросив сдать ему в аренду подвал. Завхоз возражать не стал и даже поставил в подвале списанные школьные столы. А Женька принес туда отечественный телевизор «Рубин С-202» с корейским видеомагнитофоном. Так в подвале, в котором прежде хранилась разная неписанная рухлядь, появился видеосалон — первое коммерческое предприятие Женьки. И когда к нему подходили желающие попасть на сеанс и спрашивали, сколько это будет стоить, Сорин обозначал цену с некоторой печалью в голосе. «Червонец». С тех пор так и повелось. «Червонец» или черик. А и видеосалона стали потом первыми инвесторами будущего финансового гения. Когда Евгений учился на третьем курсе, он увидел, как на дверь закрытого пару лет назад фотоателье, расположенного в их доме, вешают латунную табличку с надписью «Тайга Инвестбанк». На табличке был указан номер лицензии Центробанка и разные другие необходимые атрибуты. Шли дни недели, Табличка висела, но никто в небольшом помещении бывшего ателье не появлялся. Окна были грязными, а обшарпанная металлическая дверь оставалась такой же тоскливой. И Сорин придумал. Он вспомнил, что на первом этаже институтского здания, рядом с гардеробом, стоял книжный ларёк со стенами из толстого, мутного от пыли оргстекла. Ларёк не работал. Евгений отыскал коменданта и предложил сдать ему этот ларёк в аренду. Комендант спорить не стал, признавшись, что ларек вообще неизвестно, кому принадлежит. Но сто баксов от щедрого студента принял с благодарностью. Через неделю возле институтского гардероба стоял тот же ларек, но теперь его стены сверкали чистотой и притягивали взгляды волшебной вывеской «Обмен валюты». Под вывеской красовалась латунная табличка «Тайга Инвестбанк» с номером лицензии Центробанка и прочими атрибутами присутствия закона. Стекла ларька были зашторены, а над закрытым окошком висело табло с курсом валют. Все это было делом рук студента третьего курса Евгения Сорина, точнее, продуктом мозговой деятельности. Латунная табличка досталась ему даром с дверей канувшего в лето фотоатель, А вот начальный капитал приходилось собирать. Своих накоплений хватило на полторы тысячи долларов — Почти столько же добавил одноклассник Пяти Иванов, которого Женя позвал в партнеры. Что-то он позаимствовал из родительских накоплений, но там были совсем крохи. Пришлось объезжать завсегдатаев закрывшегося за полгода до этого видеосалона и просить вложить, кто сколько сможет. Всего набралось рублями и валютой 7400 долларов. И потому Сорин очень боялся прогореть, поскольку расплатиться он не сумел бы. И даже качок Пяти Иванов не смог бы его спасти. Но дело пошло. То есть пошли клиенты. И народная тропа к пункту обмена зарастать не собиралась. Продавали валюту в основном студентки в коротеньких юбочках. Покупали все остальные. И студенты, и преподаватели, и работники институтской столовой. Сорин обнаглел настолько, что повесил еще одну табличку. Клиенты, имеющие задолженность по летней сессии, не обслуживаются. Деканат». Разумеется, Сорин обслуживал всех. Только для тех, у кого были хвосты, курс обмена был немного другой, не особо выгодный для клиентов-задолжников. Но никто не жаловался. Так прошла неделя, прибыль за которую составила невероятные 8 тысяч американских денег. Теперь можно было рассчитаться с инвесторами, но Евгений не спешил. Сразу после выходных Ранним утром наступившего понедельника в окошко заглянул заместитель декана доцент Кухарук. «Тридцать тысяч примите?» — негромко спросил он. Евгений удивился. «Тогда в октябре девяносто 30 тридцать косых рублей деньгами не считались, ведь доллар стоил две И даже студентки после выходных приносили на обмен сто, двести, а некоторые и триста баксов». «Тридцать тысяч долларов». Шепнул замдекана и добавил, если возможно, то по льготному курсу. Таких деньжищ в обменнике не было, но Евгений все равно пообещал. Заместитель декана сказал, что он привезет всю сумму после обеденного перерыва и ушел. А Сорин помчался искать рубли на своем первом к тому времени автомобиле москвиче 412. -м». Как ни странно, но рублевую тяжесть он все же отыскал. Повезло, что у Пяти Иванова умерла бабушка. То есть везения в этом не было никакого, но внук-наследник продал доставшуюся ему от старушки хрущевскую двушку. Продал очень хорошо, за 8 тысяч долларов. А еще немного Евгений стащил у родителей, которые прятали свои накопления под ковром, лежащим в большой комнате. А оставшуюся часть взял у влюблённой в него первокурсницы Анжелы, у которой родители на протяжении долгого десятилетия занимались челночным бизнесом и мечтали открыть собственный магазинчик. Худенькая Анжела была наивной, несмотря на впечатляющий бюст, и совсем тогда не интересовалась футболом. Заместитель декана спешил, и потому еще до обеда прибыл к обменнику, где его поджидал с недаемой жаждой наживы Евгений Сорин. Пете Иванов отсутствовал. Накануне он отмечал продажу бабушкиной квартиры, и у него болела голова. Потом он вспомнил, что всю выручку отдал червонцу, и голова стала болеть еще больше. Замдекана Кухарук сначала осмотрелся, не видит ли кто. После чего быстро просунул в окошко пакет с долларами, а потом и голову. «Если можно, по льготному курсу», — напомнил он. Евгений проверил доллары на детекторе. Потом на глазах кухарука пересчитал на машинке рубли и сказал негромко. «Я принимаю ваши доллары даже выше курса нашего банка. Если кто узнает, то...» «Ничего страшного», — попытался успокоить его доцент. «Считайте, Сорин, что зимнюю сессию вы уже сдали». А на следующий день случилось действительно страшное. Произошло ужасное событие, трагическое для всей страны, исключая Женю Сорина». День оказался тем самым вторником, который потом назвали черным. Рубль упал. Даже не упал, а рухнул в глубокую пропасть. Утром доллар стоил две рублей. А вечером только официальный курс вырос до восьми Но ко всем обменным пунктам города и страны люди выстроились в огромные очереди, готовые обменять все свои рублевые накопления на валюту, потому что следующий день мог стать концом их жизни. У ларька возле гардеробной бушевала толпа, состоящая не только из постоянных клиентов, но и из непонятно как оказавшихся в фойе вуза известных артистов, моряков загранплавания, кудрявых пенсионерок и официантов с красивыми прическами. Пришлось вешать табличку «Валюты нет». Толпа пошумела, кто-то даже попинал ногами стены ларька, И все, негодуя и ругая власть, разошлись. Валюта, разумеется, имелась. Те самые 30 тысяч баксов, которые на свою беду обменял на бесполезные бумажки доцент Кухарук. Сорин, конечно же, не собирался их сходу пускать в оборот. Все произошедшее предстояло хорошенько обмозговать. Он начал обдумывать свои будущие действия на рабочем месте, как вдруг в приоткрытое окошко осторожно постучали. Евгений поднял глаза и обомлел. У его окна стоял сам ректор, доктор наук, профессор и член-корреспондент Михаил Васильевич Лобогуров. «И в самом деле нет ничего?» Спросил академик, показывая на табличку. «Может, найдется что?» «Вы уж, уважаемый, посмотрите по сусекам. Может, завалялась у вас какая-нибудь валютка?» Сорин задумался. Ссориться с ректором не входило в его планы — «Тем более, что для него совсем недавно небожителем являлся доцент Кухарук, а тут сам академик». «Есть кое-что», — шепнул Евгений. «Но «Ну, это личный фонд, председатель управления нашего банка. Есть 30 тысяч долларов». «Ого!» — удивился и обрадовался член-корреспондент академии и положил на прилавок свой тяжеленный портфель. «А я даже не знаю, сколько у меня рублей». Просто забрал все, что дома хранилось в разных местах. Я готов взять доллары по 12 тысяч за единицу. А вообще я банкам не доверяю. Сейчас такие банкиры, что... И правильно делаете, что не доверяете, Василий, то есть Михаил Васильевич. Согласился предприимчивый студент. Я и сам из банка решил уволиться. Он начал пересчитывать рубли и складывать пачки на столе, продолжая увлекательную беседу. «В банке тяжело. Атмосфера душная. Думал подзаработать там, но ничего не вышло. Богатство это мне не принесло. Счастье тоже. А ведь по ночам надо заниматься наукой, готовиться к лекциям и семинарам. Никакой личной жизни. Вот мне нравится одна девушка с первого курса». Сорин вздохнул. «Ну-ну-ну», — -ну, поторопил его академик. «Вы расскажите, как у вас с ней». Не стесняйтесь, можете со всеми подробностями, ведь я тоже мужчина. <с> <с> да никак, признался Евгений. Смотрю, как она мимо проходит, вижу ее фигуру, грудь. А времени на все это у меня нет. Рублей оказалось больше, чем требовалось, с хорошим избытком. Мне ведь тоже на первом курсе нравилась одна девушка. Правда, она училась курсом выше. Начал вспоминать свою далекую юность ректор. Симпатичная была. Она уже красила губы и делала химическую завивку. Я боялся к ней подойти. «У вас не хватает немного», — соврал Сорин. «Потом началась война, и меня увезли в эвакуацию, а она пошла на фронт, где вышла замуж за своего командира». «Что вы сказали?» «Не хватает у вас» уже громче произнес Евгений. «Но я своих добавлю. Вы не переживайте». «Вы говорили, что готовитесь к лекциям. Случайно не в моем вузе обучаетесь?» «В вашем. И не случайно. Я с детства мечтал стать инженером-экономистом». «Правда?» — удивился академик и задумался. А потом вздохнул. «Ну, раз такие вещи в стране происходят, зайдите завтра в ректорат». «Секретарю скажите, что я сам вас пригласил. Вместе подумаем над тем, как вам оформить получение диплома экстерном». Евгений помог донести академический портфель с долларами до служебной «Волги» ректора. Потом запер ларек и вдруг замер, подумав, не сглупил ли он, а вдруг завтра рубль обвалится еще больше. И что взамен? «Зимняя сессия на халяву или на еще большую халяву диплом». Именно так и подумал он. Диплом неплохо, разумеется, но денег-то нет, а их еще возвращать надо. К полудню следующего дня выяснилось, что Сорин не сглупил. Он оказался в числе не многих, блеснувших своей интуицией. К обеду среды курс доллара снизился до 5000. По радио и телевизору объясняли трудящимся, что доллар возвращает свои позиции и в самые ближайшие дни будет стоить не больше тысячи рублей. И тогда доверчивый народ бросился продавать валюту. Сорин принимал баксы по 4,5, продавал по 6, и никто не возражал. Он избавлялся от рублей, полученных от ректора, и меньше чем через час касса обменного пункта была пуста, потому что почти всю вчерашнюю валютную выручку Евгений положил на специальный долларовый счет в Трастском банке под очень выгодный процент. На счету было ровно сто тысяч. Еще восемь он оставил в обороте. Претензий к нему не было никаких, разве что пяти Иванов матерно возмущался не невесть откуда свалившимся на их голову черным вторником. Евгений с грустью сообщил ему, что они потеряли все. Да еще вздыхала Анжелика. Которое пришлось объясняться с родителями, почему она продала их доллары по две а потом купила ту же сумму по курсу шесть тысяч. Дома у нее был скандал. Первокурсница билась в истерике. И родители поняли, что снова придется мотаться по польским и китайским рынкам. И когда они уехали в очередной вояж, Анжелика пригласила Евгения в гости на целую неделю — И как-то так получилось, что эта неделя превратилась в долгие шесть лет семейной жизни до да роковой для Анжелы встречи с молодым футболистом.